Он брел, размышляя о разном, и чем сильнее на него наваливались сиюминутные тяготы, и чем более неопределенность окружающей обстановки сводилась к неминуемо надвигающейся развязке, тем далее и далее его мысли уносились отсюда прочь. Окружающий его локальный участок Вселенной был явно настроен не слишком дружелюбно. Он нарушил теорию вероятностей, или, по крайней мере, свелу ее к малоизмеримой величине. В обычном мире два ускорителя одновременно выйти из строя никак не могли, Однако это случилось. Явная аномалия осуществилась и именно с ним. А ведь исходя из той же вероятности, почему бы сейчас прямо из окружающего воздуха не материализоваться баночки охлажденного пивка? Ведь все необходимые для этого атомы вокруг имеются. Ну, может, конечно, не все, но ведь где-то они есть. А ведь в какой-то из бесчисленных вселенных, которые плодились первые секунды после большого взрыва гораздо резвее кроликов, наверняка должны же происходить настоящие чудеса. Бешеные скачки антиэнтропийных процессов. Должны происходить вещи, неизмеримо маловероятные. Ведь метагалактик, судя по некоторым теориям, просто пруд пруди. А следовательно... Но ну почему бы нашей родной вселенной не сделался хотя бы локально очень везучий? Он уже почти чувствовал перед носом запах темного пива. Может, ожидаемое чудо начало происходить, но не добравшись до нужного числа нулей, отрицательно вероятной флюктуации прервало процесс на середине. «К черту пиво!» – подумал он с внезапной злобой. «В настоящий момент есть гораздо более важные вопросы». Запах исчез. Он ощутил привкус резины вперемешку с металлом. Глянул на показатель давления в баллоне. Впереди предвиделось еще много-много часов единения с маской и скафандром. «Ну а потом их придется снять». Он на мгновение остановился. Даже споткнулся на ровном месте. Он как бы впервые увидел потресканную почву под ногами. Запада дул слабый ветерок неизвестной природы. Может, освежающий, бодрящий, а может, неприятный, сухой. Он не мог этого чувствовать сквозь искусственную кожу оболочку. Подсознательно используя заминку, невольно стремясь ее продлить, он осмотрел горизонт. Вокруг было довольно светло. Запада, сквозь цветастые облака угадывалось медленно садящееся местное солнце. Звезда Индра. Старый, умирающий желто-оранжевый карлик. Невысокие холмы простирались до далекого края без ориентиров. Стоило ли двигаться далее, и тратить при ходьбе бесценный кислород гораздо в большем количестве, чем при спокойных лежебокских размышлениях. Но он знал, если отдаться лени и просто сидеть, осматривая окрестности, ожидая помощи извне, очень скоро паника завладеет им целиком, ведь надежды не было. Ее не было вовсе. Пока база пришлет за ним спасатель, пройдет слишком много времени, а найти его без пелинга спасатели просто не смогут, несмотря на примерное знание координат. Они не услышат его маломощный шлемный передатчик, Через парящий над планетой сверхионизационный слой.